полное отсутствие высокомерия или неудовольствия, застигли девушку врасплох, и она залилась слезами. — Ах, сударыня! — воскликнула она страстно, заломив руки. — Если бы больше было таких, как вы, меньше было бы таких, как я, меньше, меньше, сядьте! — настойчиво сказала Рос. — Если вы бедны или вас постигло несчастье... Я от всей души и всем, чем могу, рада вам помочь. Сядьте. Разрешите мне постоять, леди, — сказала девушка все еще плач. И не говорите со мной так ласково, пока вы не узнаете, кто я такая. Становится поздно. Это... Эта дверь закрыта? — — Да, — сказала Росс, отступив на несколько шагов, словно для того, чтобы к ней скорее могли прийти на помощь, в случае, если понадобится. — Почему вы задаете этот вопрос? — Потому, — сказала девушка, — потому что я собираюсь отдать в ваши руки свою жизнь и жизнь других. Я та самая девушка, которая утащила маленького Оливера к старику Феджину, в тот вечер, когда он вышел из дома в Пентон-Вилле. — воскликнула Росмейли. «Да, я, сударыня», — ответила девушка. «Я та самая, бесчестная женщина, о которой вы слыхали, живущая среди воров. И да поможет мне Бог. С того времени, как я себя помню, И когда глазам моим и чувствам открылись улицы Лондона, я не знала лучшей жизни и не слышала более ласковых слов, чем те, какими меня награждали. Не бойтесь. Можете отшатнуться от меня, леди. Я моложе, чем кажусь, но я к этому привыкла. Самые бедные женщины отшатываются от меня, когда я прохожу по людной улице. — Какой ужас! — сказала Росс, невольно отступая от своей странной собеседницы. — На коленях благодарите Бога, дорогая леди! — воскликнула девушка, — что у вас были друзья, которые с самого раннего детства о вас заботились и оберегали вас. И вы никогда не знали холода и голода, буйства и пьянства и... и еще кое-чего похуже, что знала я с самой колыбели. Я могу сказать это слово, потому что моей колыбелью были глухой закаулок до да канава. Они будут и моим смертным ложем. Мне жаль вас, прерывающимся голосом сказала Роз. У меня сердце надрывается, когда я вас слушаю. Да благословит вас Бог за вашу доброту, отозвалась девушка. Если бы вы знали. Какой я иной раз бываю, вы бы и в самом деле меня пожалели. Но ведь я тайком убежала от тех, которые, конечно, убили бы меня, зная они, что я пришла сюда, чтобы передать подслушанное. Знаете ли вы человек по имени Монкс? Нет, — ответил Роз. А он вас знает? Заявила девушка и знает. что вы остановились здесь. Ведь я вас отыскала, потому что подслушала, как он назвал это место. «Я никогда не слыхала этой фамилии», — сказала Роз. «Значит, у нас он появляется под другим именем», — заявила девушка. «Я об этом и раньше догадывалась». Несколько времени назад, вскоре после того, как Оливера просунули к вам в окошко, когда пытались вас ограбить, я, подозревая этого человека, подслушала однажды ночью его разговор с Феджином, И я поняла, что Монкс тот самый, о котором я вас спрашивала. Да, сказала Росс, понимаю. «Что Монкс, продолжала девушка, — случайно увидел Оливера с двумя из наших мальчишек в тот день, когда мы в первый раз его потеряли?»